О том, что Зиманник будет секретарем парторганизации, я понятия не имел и принял эту новость с надеждой, ибо Зиманника хорошо знал и был даже уверен, что и он питает ко мне всяческую симпатию, хотя бы из-за моего моравского происхождения. Зиманник страшно увлекался песнями Моравии. Да, в те годы было чрезвычайно модно петь народные песни, но петь не пошкольнически, а с рукой, скинутой над головой и чуть грубым голосом, изображая из себя истинно простонародного парня, которого мать родила на гулянке под цимбалами. Я был, естественно, в факультете, по существу единственным моравянином, что явно давало мне кое-какие привилегии. При каждом торжественном случае, то ли на некоторых собраниях, празднествах, то ли на 1 мая, я по просьбе товарищей вытаскивал кларнет, вместе с двумя-тремя любителями, которые всегда находились среди студентов, пытался изобразить некое подобие моравской капеллы. так с кларнетом, крипкой и контрабасом. Мы участвовали в майской демонстрации 2 года подряд. Азиманик, парень красивый, любивший показать себя, шёл с нами, одетый во взятый на прокат национальный костюм, танцевал по ходу шествия, вскидывал руку над головой и пел. Этот коренной прожианин, никогда не бывавший в Моравии, представлялся парнем из народа. Я глядел на него с большой симпатией, счастливый тем, что музыка моей родины, вечно слывший Эльдорадо народного искусства, так любима и популярна. Зиманник знал и Маркету. Это было второе преимущество. На разных студенческих мероприятиях мы нередко оказывались все трое вместе. Как-то раз у нас тогда была большая студенческая компания, я пошутил, что на Шумаве живут карликовые племена, и стал доказывать это цитатами из якобы существующего народного труда, посвященного этой примечательной теме. Маркета диву давала, что никогда о таком не слыхивала. Я сказал, что удивляться тут нечему, буржуазная наука умышленно утаивала существование карликов, поскольку капиталисты промышляли карликами, как рабами. «Но об этом следовало бы написать!» – выкрикивала Маркета. «Почему об этом не пишут? Ведь это был бы аргумент против капиталистов!» «Возможно, об этом потому не пишут, – проговорил я раздумчиво, – что вещи это несколько деликатные и непристойные». Известно, известно, что карлики обладали исключительными талантами по части любовных подвигов, и это стало причиной того, что они пользовались огромным спросом, и наша республика тайно вывозила их за большую валюту преимущественно во Францию, где их нанимали стареющие капиталистические дамы в качестве слуг, чтобы на самом деле, естественно, приспособить их к исполнению совершенно иных обязанностей. Товарищи давились от смеха, вызванного не столько неподражаемым остроумием моих измышлений, сколько маркетинным возбужденным лицом, всегда готовым во имя чего-то, а при случае против чего-то загореться. Они кусали губы, лишь бы не испортить в маркете радость познания, а кое-кто, прежде всего земоник, вторил мне со всей серьезностью, подтверждая мои сведения о карликах. Когда Маркета спросила, как такой карлик в общем-то выглядит, помню, Зимоник с глубокомысленным видом сказал ей, что профессор Чихура, которого Маркета со всеми своими сокурсниками имеет честь иной раз видеть на университетской кафедре, происходит от карликов, причем не то по линии обоих родителей, не то одного из них. рассказывал об этом зимальнику якобы доцент Гуле, что жил когда-то на каникулах в одной гостинице с супругами Чехуроми, достигавшими вместе не полных 3 м. Однажды утром он вошёл в их номер, не предполагая, что супруги ещё спят, и ужаснулся. Они лежали в одной постели, но не друг возле дружки, а в ряд. Пан Чехуроскрутившись в изголовье, паня Чехуро в изголовье кровати. Да, подтвердил я, как Чихура, так и его супруга по происхождению, несомненно, шумовские карлики. Ибо спать в ряд – отвесительские обычаи всех тамошних карликов. Кстати, в стародавние времена свои лачуги они строили не в форме круга или четырехугольника, а всегда в форме длиннющего прямоугольника, так как не только супруги, но и целые семейства имели обычаи спать длинной цепью друг за дружкой. Когда в тот заполочный сумрачный день я воскресил в памяти эту нашу трепотню, мне почудилось, что от неё забрезжил огоньком надежды. Зиманик, который будет обязан вынести решение по моему делу, знает мой стиль вышучивания, знает и Маркету, и поэтому поймёт, что открытка, которую я написал, была всего лишь шутейным поддразниванием девушки, которой мы все восхищались, над которой, возможно, именно поэтому любили покуражиться. При первом же случае я рассказал ему о своих незадачах, Зиманик наморщех лоб, внимательно выслушал меня и сказал: "Посмотрим". А пока я жил в подвешенном состоянии, ходил как прежде на лекции и ждал. Меня часто вызывали на разные партийные комиссии, которые сидели с главным образом установить, не принадлежу ли я к какой-нибудь троцкистской группе. Я растремился доказать, что по сути дела даже не знаю толком, что такое троцкизм. Я ловил любой взгляд ведущих дознания товарищей, искал в нём проблески доверия. Иногда я действительно находил такой взгляд и умудрялся долго носить его в себе, лелеять в душе и терпеливо высекать из него надежду. Маркета по-прежнему избегала меня. И я понял, что это связано со скандалом вокруг моей открытки, и в своей гордой сострадательности не хотел ни о чем ее спрашивать. Но однажды она сама остановила меня на лестнице факультета. «Я хотела бы поговорить с тобой». Так мы снова после нескольких месяцев оказались на нашей совместной прогулке. Стояло уже осень, мы оба были в длинных непромокаемых плащах. Да, длинных, много ниже колен, как в то время, время вовсе не элегантное носили. Слегка моросило. Деревья на набережной были безлистные, чёрные. Маркета рассказывала мне, как всё произошло. Однажды в каникулы, когда она была на партзанятиях, вызвали её товарищи из руководства и спросили, получает ли она сейчас какую-либо корреспонденцию. Она сказала, что получает. Спросили, откуда. Она сказала, что пишет ей мама. А кто ещё? Она сказала, иногда один университетский товарищ. Можешь сказать нам, кто, спросили они. Она назвала меня. А что тебе пишет товарищ Ян? Она пожала плечами, ей вроде бы не хотелось цитировать слова из моей открытки. Ты тоже ему писала, спросили. Писала, ответила она. И что ты писала ему, спросили они. Так о занятиях и вообще. Тебе занятия нравятся, спросили её. Да, очень, ответила она. А ты написала ему, что тебе здесь нравится? Да, написала, ответила. А он что? продолжали они. Он по мелочи с маркета. Ну он ведь чудной, знали бы вы его. Мы его знаем, сказали они. Хотели бы знать, что он писал тебе. Ты можешь показать нам ту его открытку? Не сердись на меня, сказала Маркета. Мне пришлось показать её. «Не оправдывайся», — сказал я Маркете. «А не знали они еще раньше, чем заговорили с тобой. Не знали бы, не позвали бы тебя». «Я совсем не оправдываюсь. Я даже не стыжусь, что дала им прочитать ее. Не выдумывай глупости. Ты член партии, а партия имеет право знать, кто ты и что думаешь», — возразила Маркета. А потом добавила, что была в ужасе от того, что я написал ей, так как все мы знаем, Троцкий — самый страшный враг, всего, за что мы боремся и ради чего живем. Что мне было объяснять Маркете?» Я попросила её продолжить и рассказать по порядку, что происходило дальше. Маркета сказала, что открытку прочли и торопили, спросили, что она по этому поводу думает. Она сказала, что всё это ужасно. Спросили, почему она сама не пришла показать им открытку. Она пожала плечами. Её спросили, знает ли она, что такое бдительность, настороженность. Она опустила голову. Спросили, знает ли она, сколько у партии врагов. Она сказала им, что знает, но не могла бы поверить, что товарищ Ян Её спросили, хорошо ли она меня знает, и спросили, какой я. Она сказала, что я чудной, что хоть она временами и думает, что я стойкий коммунист, но случается, я говорю такое, чего коммунист не должен был бы говорить никогда. Они спросили, что, например, такого я говорю. Она сказала, что ничего конкретного не помнит, но для меня как бы нет ничего святого. Они сказали, что и по открытке это ясно видно. Она сказала, что часто по многим вещам со мной спорила. Ещё сказала, что на собраниях я говорю одно, а ей другое. На собраниях я, мол, сплошной восторг, тогда как с ней только надо всем подшучиваю и всё принижаю. Спросили, думала ли она, что такой человек может быть членом партии. Она пожала плечами. Спросили, построила ли бы партия «Социализм», если бы её члены провозглашали, что оптимизм – опиум для народа. Она сказала, что такая партия «Социализм» бы не построила. Ей сказали, что этого достаточно, и что, мол, пока она не должна ничего говорить мне, так как они хотят проследить, что я буду писать дальше. Она им сказала, что больше не хочет никогда меня видеть. Они ответили, что это было бы нежелательно, что, напротив, она должна писать мне, пока не выявится вся моя подноготная. «И ты им потом показывала мои письма?» – спросила я Маркету, краснее до корней волос при воспоминании о своих любовных излияниях. «А что мне было делать?» – сказала Маркета. Но сама я тебе после всего правда не могла уже писать. Не стану же я переписываться с кем-то лишь для того, чтобы вывести его на чистую воду. Написала тебе ещё открытку и всё. Не хотела тебя видеть, потому что не имела права тебе ничего говорить, но боялась, что ты будешь меня о чём-то спрашивать, и мне придётся тебе врать прямо в глаза, а врать я не люблю. Я спросил Маркету, что принудил её встретиться со мной сегодня. Она сказала, что причиною там был товарищ Земоник. Он встретил её после каникул на лестнице факультета и повёл в комнатушку, где помещался комитет по парторганизации естественно-научного факультета. Он сказал, что до него дошли слухи, будто я написал ей на партийные курсы открытку с антипартийным изречением. Спросил, что это были за фразы. Она сказала ему. Он спросил, что она по этому поводу думает. Она ответила, что осуждает. Он сказал, что это правильно, и спросил, продолжит ли она со мной встречаться. Она смешалась и ответила неопределённо. Он сказал, что с партийных курсов на факультет поступили о ней весьма благоприятные сведения, и что факультетская организация вполне полагается на них. Она сказала, что рада. Он добавил, что не хотел бы вмешиваться в ее частную жизнь, но думает, что о человеке можно судить по тому, с кем она встречается, какого друга выбирает себе, и что ей не очень пошло бы на пользу, выбирая она именно меня. Лишь несколько недель спустя до Маркеты, дескать, дошел смысл их разговора. Со мной уже несколько, она много месяцев не встречалась, так что наущение Земаника по существу было напрасным. И все-таки как раз это наущение заставило ее задуматься, не жестоко ли и допустимо ли нравственно призывать кого-то расстаться с другом всего лишь на том основании, что друг оступился. А значит, справедливым ли было и то, что еще раньше она сама перестала со мной встречаться. Она пошла к товарищу, который вел на каникулах порт занятий и спросила, По прежнему ли действует приказ, запрещающий говорить со мной по поводу открытки. Но узнав, что можно уже ничего не утаивать, остановила меня и попросила побеседовать с ней. И вот теперь она стала бы делиться со мной тем, что мучит и удручает её. Да поступила она дурно, когда решила, что не будет со мной встречаться, но всё-таки нельзя считать человека совсем пропащим, даже если он совершил самый большой проступок. Она, к примеру, вспомнила Алексея Толстого, который был белогвардейцем и мигрантом, но, несмотря на это, стал крупным социалистическим писателем. И вспомнила он также и советский фильм «Суд чести». Фильм в то время весьма популярный в партийной среде, в котором ученый-врач предоставляет свое открытие, прежде всего в распоряжении зарубежной общественности, что попахивало космополитизмом и предательством. Маркета растроганно ссылалась главным образом на финал фильма – Учёный был в конце концов осуждён судом чести своих коллег, но любящая жена не покинула осуждённого супруга, а старалась влить в него силы, чтобы он сумел искупить свой тяжкий грех. "Значит, ты решила не покидать меня", сказал я. "Да", сказала Маркета и схватила меня за руку. "И ты Маркета действительно думаешь, что я допустил большую провинность?" "Думаю, что да", сказала Маркета. "И как ты думаешь, я имею право остаться в партии или нет?" Думаю, Людвиг, что не имеешь. Я знал, что прими я игру, в которую вжилась Маркета, и пафос, который переживала, похоже, всей душой, то обрел бы все, чего месяц назад так безуспешно добивался. Приводимая в движение пафосом спасительство, как пароход паром, Маркета без сомнения отдалась бы мне теперь и телесно, конечно, при одном условии, что ее спасительство будет действовать полностью удовлетворительно – А для полного удовлетворения объект спасения, у горя я сам должен признать свою глубокую, глубочайшую провинность. Но сделать этого я не мог. Жланная цель маркети на тело была совсем близка, и всё-таки столь дорогой ценой я не мог овладеть им. Не мог признать свою вину и подписаться обеими руками под невыносимым приговором. Я не мог допустить, что близкий мне человек считает меня виноватым, а этот приговор справедлив. Я не согласился с Маркетой, отказался от её помощи, потерял её. Но чувствовал ли я себя безвинным? Разумеется, я убеждал себя в комичности этой скандальной истории, но одновременно, и нынче, и издали многих лет это кажется мне самым мучительным и самым типичным. Я начинал видеть три фразы на открытке глазами тех, кто расследовал моё дело. Я стал ужасаться этих фраз. пугаться того, что под покровом шутки во мне обнаружат и вправду что-то очень серьёзное, иными словами, то, что я никогда так и не слился с партией, что я никогда не был настоящим пролетарским революционером, а лишь на основании простого решения пошёл в революционеры. То есть мы понимали пролетарскую революционность, я бы скозал, нет, не как дело выбора, а как дело самой сущности. Человек либо революционер, и в таком случае сливается с движением в единое коллективное тело, мыслит его головой, и ему ничего не остаётся, как лишь хотеть им быть. Но тогда он всё равно бесконечно виноват в том, что им не является. Он виноват своей самостоятельностью и некостью своим неслиянием. Когда я вспоминаю свое тогдашнее состояние, мне по аналогии приходит мысль о беспредельной силе христианства, которая внушает верующему его исходную непрерывную греховность. Я стоял, и мы все так стояли, перед лицом революции и ее партии с вечно опущенной головой, и потому исподволь смирялся с тем, что мои фразы, замышленные как шутка, все-таки по сути греховны, и в голове мя ей стал разматываться клубок сумокритики. Я говорил себе, что фразы осенили меня не просто так с бухты-барахты, что товарищи уже и раньше, видимо, по делам указывали мне на остатки индивидуализма и на интеллигентство. Я говорил себе, что стал слишком самонадеял и цепляться за свое образование, за студенческий статус и интеллигентское будущее, и что мой отец, рабочий, погибший в годы войны в концертационном лагере, едва ли понял бы мой цинизм. Я упрекал себя, что от его пролетарского образа мыслей Во мне, к сожалению, не осталось и следа. Я упрекал себя во всех возможных грехах и смирялся даже с необходимостью какого-то наказания. Противился я лишь одному — быть исключенным из партии, тем самым заклейменным, как один из ее врагов. Жить, как заклейменный враг того, что я выбрал уже с юности, и к чему действительно льнул душой, представлялось мне поистине кошмаром. такие самокритичные речи, что одновременно были и умоляющей защитой. Я произносил раз 100 мысленно, по меньшей мере раз 10 перед различными комитетами, и комиссиями и наконец на решающем планерном соаб заседании нашего факультета, где обо мне и моей провинности во вступительном слове впечатляющим, блистательным, незабываемым говорил Земоник. Я от имени комитета предложил исключить меня из партии. Дискуссия, последовавшая за моим покаянным выступлением, развернулась не в мою пользу. Никто не заступился за меня, а под конец все, их было человек 100, среди них и мои преподаватели, и самые ближайшие товарищи, да, все до единого подняли руки, чтобы одобрить не только моё исключение из партии, но и этого я никак не ожидал, принудительный уход из университета. Ещё в ту же ночь после собрания я сел в поезд и уехал домой. Одна кородная чах не принёс мне никакого утешения, уже хотя бы потому, что несколько дней я вообще не осмеливался сказать маме, гордившейся моим студенчеством обо всём, что случилось. Зато на второй день пришёл ко мне Ярослав, товарищ по гимназии, и покопели с цимбалами, в которые я играл ещё гимназистом, и возликовал, что тот стал меня дома. После завтра он, говорит, женится и просит меня быть у него свидетелем. Я не мог отказать старому товарищу. У меня стало быть ничего не оставалось, как отметить своё падение свадебным весельем. Надо заметить, Ярославко всему был ещё и завзятым моравским патриотом и фольклористом. Воспользовавшись собственной свадьбой в обога благо своих же этнографических увлечений, он устроил её в духе старых народных традиций. на саманные костюмы капеллы с цимбалами, посажённый отец, произносящий витиеватые речи, перенос невесты через порог, песни, и вообще множество круглосуточных церемоний, которые он, разумеется, воссоздавал в большей степени по этнографическим книгам, нежели по живым воспоминаниям. Но я обратил внимание на нечто странное. Как надержался мой друг Ярослав, новоиспечённый руководитель весьма прибыльного ансамбля песни и танца, Все возможно к старинных обычаев, однако явно памятуя о своей карьере, повянуюсь атеистическим призывом. Он не пошёл со свадебниками в церковь, хотя традиционная народная свадьба без священника и Божьего благословения просто немыслима. Он заставил посажённого отца произносить всякие народные обрядовые речи, но тщательно вычеркнул из них какие-бы-то не ни были библейские мотивы, вопреки тому, что именно они-то и составляли главный образ образный материал свадебных причётов. печаль, мешавшая мне до конца слиться с пьяным свадебным весельем, дала мне возможность почувствовать в совершении этих народных обрядов запах хлороформа и на дне этой кажущейся непринуждённости увидеть саринку фальша. И когда Ярослав попросил меня взять по сентиментальной памяти о моём давнишнем участии в капелле кларнет и под сельским музыкантам, я отказался. Вдруг припомнилось, как последние 2 года я вот так же играл на 1 мая, а прожанин Земаник танцевал рядом со мной в национальном костюме, вскидывая руки и пел. Я не мог коснуться кларнета, я чувствовал, как всё это фольклорное верещание противно душе моей, противно, противно.